Документ 25. Риббентроп послу Шуленбургу. Телеграмма. Отправлена из Берлина 21 августа 1939 года в 10 часов 15 минут. Получена в Москве 21 августа 1939 года в 14 часов 30 минут. Москва. Телеграмма номер 191 от 21 августа. Господину послу, пожалуйста, сделайте все, что можете, чтобы поездка осуществилась. Время, как в телеграмме. Рибентроп.